Космос. Первое. Созвездиями мерцавшее чело, Над хаосом поднявшись, Отразилось обратной тенью В безднах нижних вод. Разверзлись два смеженных ночью глаза, И брызнул свет. Два огненных луча, скрестясь в воде, Сложились в гексограмму. Немотные раздвинулись уста, И поднялось из недр молчания слово. И сонмы духов вспыхнули окрест От первого вселенского дыхания. Десница подняла материки, А левая распределила воды. От чресл размножилась земная тварь, От жил растения, от кости камень. И двойники небесный и земной Соприкоснулись влажными ступнями Господь дохнул на преисподний лик, и нижний оборотень стал Адамом. Адам был миром, мир же был Адам. Он мыслил небом, думал облаками, он глиной плодствовал, растением рос. Камнями костенел, зверел страстями, он видел солнцем, грезил сны луной. Гудел планетами, дышал ветрами, И было все вверху, как и внизу, Исполнено высоких соответствий. Второе. Вне времени распалось в дождь веков И просочились тысячи столетий. Мир конусообразной горой покоился на лоне океана. С высоких башен сложенных людьми, из жирной глины тучных межречий Себя забывший Каин разбирал мерцающую клинопись созвездий. Кишело небо звездными зверьми, над храмами с крылатыми быками — Стремилось солнце огненной стезей По колеям рестали зодиака. Хрустальные вращались с небеса И напрягались бронзовые дуги И двигались по сложным ободам Одна в другую вставленные сферы. И в дельтах рек халдейский звездочет И пастухи иранских плоскогорий, Прислушиваясь к музыке миров, гудению сфер и к тонким звездным звонам, По сочетанием сочетаниям светил Определяли судьбы царств и мира. Все в приходящем было только знак Из вечных тайн, начертанных на небе. Третье. Потом замкнулись прорези небес, Мир стал ареной, залитую солнцем, Полестрою для олимпийских игр под куполом из черного эфира, опертым на атлантово плечо. На фоне винно-пурпурного моря и рыжих охр зазубренной земли, играя медью мускулов атлеты, крылатым взмахом умощенных тел, метали в солнце бронзовые диски гудящих стров и звонких теорем, И не было ни индиговых далей, Не уводящих в вечность перспектив. Все было осязаемо и близко. Дух мыслил плоть и чувствовал объем, Мял глину перст и разум, мерил землю. Распоры кипарисовых колонн, Вощеный кедр закуренных часовен, Акрополи в звериной пестроте, Линялый мрамор выкрашенных статуй И смуглый мрамор липких алтарей, И ржа, и бронза золоченых кровель, Чернь, Киноварь, и сепия, и желчь, Цвета земли понятны были глазу, Ослепшему к небесной синеве, Забывшему алфавиты созвездий, Когда ж душа гимнастов и борцов В мир довременной ночи Отзывалась и погружалась В выступленный сон, Сплетение рук и напряжение связок Вязала торсы в стройные узлы Трагических метопов и эподов, Эсхиловых и фидиевых стров, Мир отвечал размером человека, и человек был мерой всех вещей. Четвертое. Сгустилась ночь. Могильники земли извергли кости праца, Адама и каина, в разрыве облаков был виден холм и три креста Голгофа, последняя надежда бытия. Земля была недвижным темным шаром, вокруг нее вращались семь небес, над ними небо звезд и первосилы, и все включал пресветлый эмпирей. Из-под голгов и внутрь земли воронкой вел Дантов путь, к сосредоточию зла Бог был окружностью, а центром дьявол, распяленный в глубинах вещества. Неистовыми взлетами порталов прочь от земли стремился человек. По ступеням империи соборов, небесных сфер и адовых кругов шли кольчатые звенья иерархии и громоздились «Библии камней». Отображение десяти столетий, Циклоны Веры, Шквалы ереси, Смерчи народов гунны и Монголы, Набаты, Интердикты и Костры, Сто сорок пап и шестьдесят династий, Сто императоров, Семьсот царей. И сквозь мираж расплавленных оконниц, На золотой геральдике щитов, Труба суда. И черный луч Голгофы Вселенский дух был распит на кресте И и изъязвленной плоти. Пятое. Был литургийно строен и прекрасен Средневековый мир. Но Галилей сорвал его, Зажал в кулак и землю, Взвил кубарем по вихревой петле Вокруг безмерно выросшего солнца. Мир Распахнулся в центиллионы раз, Соотношения дико изменились, Разверзлись бездны звездных галактей, И только Богу не хватило места. Пытливый дух апостола Фомы, Воскресшему сказавший «Не поверю, Пока мест пальцы в раны не вложу», Разворотил тысячелетие веры. Он очевидность, Выверил числом, он свет и звук проверил осязанием, Он взвесил свет, измерил бег луча, Он перенес все догмы богословия на ипостаси сил и вещества. Материя явилась бесконечной, единосущной в разных естествах, Стал промысел всемирным тяготением, Стал вечен атом вездесущ эфир. Все проницаемый, все твердый, скользкий, его ж никто не видел и нигде. Исчисленный Лапласом и Ньютоном мир стал тончайшим синтезом колес, эллипсов, сфер, парабол, механизмом себя заветшим раз и навсегда по принципам закона сохранения материи и силы человек голодной далью чисел и пространства, был пьян безверием злейшую извер, звер. А вокруг него металось и кишело, охваченное спазмой вещество. Творец и раб, сведенных корчей тварей, им выявленных логикой числа и скосности материи, он мыслил вселенную, как черный негатив, небытие, лоснящееся светом и сущности, окутанной тьмой. Таким бы точно осознала мир, сама себя постигшая машина. Шестое. Но неуемный разум разложил и этот мир, построенный на ощупь, вникающим и мерящим перстом. Все относительно, и бред, и знания, срок жизни истин — двадцать-тридцать лет, предельный возраст — водовозный кляч Мы ищем лишь удобство вычислений, а в сущности не знаем ничего, ни емкости, ни смысла тяготения, ни масс планет, ни формы их орбит. На вызвездившем небе мы не можем различить глазом завтра от вчера. Нет вещества, есть круговерти силы, нет твердости, есть натяжение струй, нет атома, есть поле напряжения, вихре малых не вокруг большого «да», Нет плотности, нет веса, нет размера, есть функции различных скоростей. Все существует разницей давлений, температур, потенциалов, масс. Струи времен текут неравномерно. Пространство — лишь разнообразие форм. Есть не одна, а много математик. Мы существуем в космосе, где все теряется, ничто не создается. Свет, электричество и теплота — лишь формы разложения и распада. Сам человек — могильный паразит, бактерия всемирного гниения. Вселенная — не строй, не организм, а водопад сгорающих миров, где солнечная заверть — только случай посередине обратимых струй. Бессмертия — нет, материя — конечна, число миров исчерпано давно». Все 35 миллионов солнц возникли в единый миг и сгинут все за раз. Все бытие случайно и мгновенно. Явление жизни — беглый эпизод между двумя безмерностями смерти. Сознание — вспышка молнии в ночи, черта аэролита в атмосфере, пролет сквозь пламя вздутого костра, случайной птицы, вырванной из бури и вновь нырнувшей в снежную метель. Седьмое как гласно расползающийся мир свободно налагает перспективу воздушных далей, облачных кулис и к горизонту сводит параллели, внося в картину логику и строй, так разум среди хаоса явлений распределяет их по ступеням причинной связи времени, пространства и укрепляет сводами числа. Мы, возводя соборы космогоний, Не внешний в них отображаем мир, а только грани нашего незнания. Системы мира, слепки древних душ, зеркальный бред взаимоотражений, двух противопоставленных глубин — нет выхода из лабиринта знания, и человек не станет никогда иным, чем то, во что он страстно верит. Так будь же сам вселенной и творцом, Сознай себя божественным и вечным, и плавь миры польялом душ и вер. Будь дерзким, зодчим, вавилонских башен ты, заклинатель сфинксов и химер. Коктебель, 12 июня 1923 третьего.